Глава 20 Заезжай. Телеги ставь на площади, только в притирку. Объяснил я усачу, а сам повернулся к сельскому активу. Степаныч, к синью за стол. Пусть записывает, кто откуда, кто хозяин, кем работал, какой дар, если есть. У себя уж принимай. Женщинам скажи, чтоб поесть, попить организовали. до да места приготовили, где переждать. Бескребетных и подозрительных куда? На входе пока держать? Нет. Эти люди за помощью пришли, а не на работу устраиваться. Всех принимаем. Потом уж решим. Плакало наше зерно. Вздохнул агроном. «Какое зерно, Сереж? Там деревни жгут, а ты со своими посевами». Огрызнулся староста. «Будет время, а потом разберемся». «Вы вдвоем», — обратился я к Сергею и Павлу Матвеевичу. «Встречайте людей на воротах и не допускайте столпотворения». А «Аграфена Аркадьевна, с вас с учет имущества. Записывайте, кто сколько чего привез, чтоб воровства избежать. Мало ли, да и на телеге номера пусть вешают». «Кстати, Степаныч, тех, кто в дружину записался, на площадь выводи. Пусть за порядком следят. За старшего Егора оставь. К вечеру пусть ко мне едут. С докладом». «Будет сделано...» «Далеко до Подгорного», — тормознул я проходящего мимо усача, который тянул лошадь за узду. «Да, километров десять по прямой, но сейчас льда уже нет, так что вокруг все двадцать будет. В ту степь одна дорога». К воротам уже приближалась следующая порция беженцев. И у всех такие же испуганные и лица. Интересно, кто же спустил собак на оставшуюся неудел аристократию? Кто бы это ни был, действует он с позволения какого-то очень высокого». Ничейные земли вдруг сразу понадобились всем. Я молча развернулся и направился к пустырю, за которым в паре километров находилось поместье. Красно все еще не приехал, а идти в окружную слишком долго. Проще добраться напрямик. — А вы куда, ваша светлость? — заволновался староста. — Проведаю Казанцева. Может, помощь какая нужна? «Краснов как приедет, пусть в поместье катят». Добежал я минут за десять. Перед особняком было на удивление тихо. Даже непривычно после того, что творилось здесь ночью. Деревья больше не ходили ходуном, расселены в земле, все исчезли. Зато дом выглядел совсем не так, каким я его помнил. Стоял ровно, без той трещины в форме молнии. Башня тоже выровнена, а шпиль торчал на месте. Я открыл двери и прошел внутрь. Стрелки часов показывали два часа дня. Времени у меня еще достаточно. Сомневаюсь, что бандиты так быстро выкурят барона. Тем более защитники у него еще остались. И наверняка есть парочка магов-мастеров. Так что небольшой перекус мне не помешает. А потом можно заняться приготовлением. — Гриша, у меня хорошие новости. Из кладовки вышел Коля. Выглядел он уже сносно. По крайней мере, исчезла та безнадежная мина, что не сходило с его лица со времени приезда. Хрустик оправился. — Отлично. Рад вас видеть мертвыми и здоровыми. Поприветствовал я помощника старой некроманской шуткой. Коля улыбнулся, задумавшись, а потом рассмеялся. «Через десять минут жду тебя в подвале». «Снова практика?» Я на секунду остановился, внимательно наблюдая за Тютюлиным. «Нет, все же немного подтормаживает. Нужно влить в него побольше энергии и перенастроить потоки». Слишком уж он нерасторопный. Гуль должен быть как минимум немедленнее человека, иначе ему просто не выжить. На этот раз посерьезнее. Приведи с собой пятерых работников, таких, чтобы не слишком крупные и с быстрыми первичными реакциями. И прихвати свою шкатулку с модификаторами. Она на камине. По пути я решил навести чайный гриб. Все-таки пока я не могу доверить своим помощникам присматривать за таким важным проектом. Все приходится делать самому. В начале созревания его легко не доглядеть, и он просто погибнет. Растительную нежить, в отличие от обычной, второй раз не поднимешь. Увиденное меня приятно удивило. Гриб значительно подрос и уже начал формировать тело. Скоро его можно пересаживать в банку. Там он окончательно окрепнет и начнет радовать меня продуктами своей жизнедеятельности. Главное, не забывать периодически подкармливать его старым чаем. Чайный гриб — самый простейший представитель некрофлоры. В скором времени я организую на заднем дворе ботанический сад и восстановлю свою величайшую коллекцию. Прелесть растений нежити в том, что их можно вывести своими руками, грамотно оперируя продуктами распада органики и условиями, в которых они находятся. С хищными цветами все гораздо сложнее». Они разводятся путем слияния самого цветка и части плотоядного животного в зависимости, что хочешь получить на выходе. Но для этого требуются колоссальные вложения некроэнергии. Одними из моих любимых являются прожорливая сарацения или ловая бабочка, за ночь способные переварить до 100 килограмм органических отходов. Я перекусил тем, что приготовил Игнат, запил все это травяным чаем и поспешил в подвал, предупредив рыжего помощника, чтобы нас не тревожили. Сложенные в угол несколько дней назад запчасти от нежити прекрасно сохранились и были пригодны для дальнейшего использования. Конечно, можно работать из с гнилью, но это несколько отпугивает людей, да и мне, честно говоря, не перельщает рыться в рухляди, особенно после переселения в тело Григория. Видимо, его жизненный опыт, намерения и характер все же оставили на моей личности свой отпечаток. Взять ту же приверженность к радикальным мерам. Теперь я невольно пытался достигать целей более цивилизованными способами. По крайней мере, в половине случаев. И этот подход, как ни странно, мне нравится больше. Интересно наблюдать, когда после твоих манипуляций мир вокруг постепенно перестраивается. В лучшую сторону. Не это ли созидание? Я разложил на алтаре отсеченные от работников части тел, чтобы примерно представить, как и что хочу из них получить. Процесс изготовления химер — это больше про воображение, чем про техническую составляющую, а вот у мертвия — это в первую очередь грамотно выставленный поведенческий слепок. Причем он сильно отличается от слепка того же некролося. Лось — дикое животное, а вот у становится человек». Умертвие способно взвешенно принимать решение, делать выбор, отступить, чтобы перегруппироваться и напасть, использовав другую тактику, но при этом оно не сохраняет полноценный интеллект, как разумный гуль, а только лишь сложные навыки. Еще умертвие могут управлять простейшей нежитью. Все это мне и предстояло выполнить. Скоро спустился Николай. Он шел, держа в руках шкатулку, а за ним ровной колонной двигались пятеро зомби-работников. Среди них я признал гуся. Его правая рука была распушей и походила на зеленовато-синюю дубинку. Совсем забыл восстановить кожные покровы этого плюгавика после того, как сунул его руку под струю горячего пара. Как бы она ни лопнула здесь и не запачкала все вокруг... У этого повреждена конечность, но он мне показался очень прытким. С запозданием проговорил Николай. Я перехватил поток энергии обелиска и направил его в ядро тютюлина. Вот так гораздо лучше. Даже моргать стал быстрее. Ха. Все правильно. Я уже придумал, как использовать эту способность гуся. Сделаем из него бомбардира. Бомбардир? «Это как?» «Покажу потом. Помоги мне его уложить. Начнем с руки». Когда все было готово, я по старой привычке протянул пальцы в сторону и зашарил ими в воздухе. «Хм, инструмента-то у меня нет. В прошлой жизни я использовал для этих целей обработанное вулканическое стекло, а сейчас ничего острее кухонного ножа у меня нет. Это подойдет?» Николай протянул истлевший сверток, перетянутый кожаным ремешком. Я развязал узелок и увидел перед собой набор прямых и изогнутых ножей, изготовленных из качественной тончайшей стали. Были здесь иглы, но я никогда их не использовал. Гораздо проще перебегать к помощи энергии. Откуда это? Нашел в скрытой нише алтаря, когда убирался в подвале. Наверное, принадлежала твоему отцу. Это Изита специально подстроила. Поместила мою душу в сына некроманта в мире, где некромантия почти забыта. Обязательно спрошу у нее при следующей нашей встрече. Три часа мы занимались перекройкой простейшей нежити в умертвии. Самое сложное было подготовить их для привития слепка, но здесь хорошо помог мой прошлый опыт. Я управлял заемной энергией обелиска, делая при помощи неё всю основную работу, а Николай ассистировал, вовремя меняя передо мной нежить. Когда с этим было покончено, я занялся закладыванием дополнительных способностей. Двое у за счет оживления ядра пилюлями и модификаторами обрели возможность использовать простейшую стихийную магию. В данном случае это были огонь и земля. Их возможности сильно ограничивались особенностями ядра, но два-три раза выпустить огненный шарик или каменную сосульку им было по силам. Еще двое у мертвей обзавелись зазубренными костяными конечностями, способными одним ударом снести голову обычного человека. Выглядело, конечно, топорно, но за неимением хорошего материала сделать качественнее просто не получится. На гуся же я сделал главную ставку и вложил в него частичку своей души в переносном смысле. Теперь он мог швыряться едким сгустками слизи и выпускать облако ядовитого и очень вонючего тумана. Такого типа умертвий я использовал, чтобы внести панику в рядах врага и дезориентировать его. Одно умертвие от начала и до конца изготовил Николай. Заняло это больше времени, но зато теперь у меня появился полноценный помощник, способный манипулировать некроэнергией. Следующими в очереди были химеры. Из всего, что имелось в наличии, у меня вышло два небольших костяных паука на основе кистей рук и прикрепленного сверху черепа. Маленькие скрытые кусаки с очень ядовитыми заточенными зубаками. Я отошел и посмотрел на свою первую армию боевой няжити. Осталось наложить заклинание, блокирующее запах, и готово. Если учесть, что Изида против разрушения, то значит и метка ее действует по такому же принципу. «Тогда, значит, и я сейчас не разрушаю, а созидаю. Просто создаю из кусков некий некроидный организм, который будет участвовать в освобождении людей». Я поднял руку. Метка осталась на месте. Стало быть, два этих факта нивелировали друг друга. «Неплохо. Зло во имя добра». Возникшее чувство опасности заставило меня резко обернуться. В глубине пещеры двигалась маленькая тень. Тютюлин ойкнул и случайно активировал костяного паука, вкачав в него энергию обелиска. Маленький зубастый монстр оттолкнулся на пальцах, но вместо прыжка просто свалился на пол, громко шлепнувшись черепушкой. От удара он перевернулся и задергал пальцами ножками. Первый блинкомом. Надо подправить его реакции и перенаправить каналы. Выходи, я тебя вижу. Я тоже пойду. И бубум! Он хорошо режет ноги. Никто не убежит. На свет вышел Атас, но в пещере по-прежнему продолжали двигаться тени. Почему ты решил, что я иду резать людей? Владыка тухлых челубеков не будет просто так портить работников. Удивительные существа. Навык владения человеческой речью растет прямо на глазах. Еще меня поражает уровень интеллектуального развития. По некоторым аспектам он опережает обычного неумудренного человека. Как идет строительство города? Я, конечно, хотел использовать коротышек в своих целях, но не в этот раз. Тут бы не спалить перед крестьянами нежить, а то мигом слухи разлетятся. А излишнее внимание мне сейчас ни к чему. «Хорошо, но я не для этого здесь». не сводя с меня глаз, а чирикнул. И я почувствовал, как по провели чем-то твердым. «Теперь ты лежишь и кричишь от болы!» Я опустил голову и увидел у ног улыбающегося коротышку. В руке он держал нож. Наверное, это и есть бум-бум. В отличие от Атаса, все его тело покрывали боевые шрамы, а сам он был мускулистым и на головы выше соплеменников. Здоровяк в мире лилипутов. Впечатляет. Это еще не все. Снова раздалось чириканье, и меня буквально взяли в осаду. Если бы это была не демонстрация боевых навыков, а реальная схватка, мне бы пришел конец. В смысле, будь я обычным человеком. «Еще пятеро коротышек приставили к моему горлу свое маленькое оружие. Двое запрыгнули на плечи, один болтался перед лесом, свисая на веревке. Еще двое стояли на алтаре, направив горло дротики. Шустрые мальчики даже не заметил, когда они успели взять меня в капкан. Вот с этого и надо было начинать», — улыбнулся я. Стражение с общим врагом — лучший способ укрепить долгосрочный союз. В итоге передо мной стоял отряд из семи сквирлов, каждый из которых, кроме знакомых уже ножей, имел по два тридротика. У двоих я заметил что-то похожее на прощу, а самый взрослый член отряда, невысокий и сгорбленный старикашка с седой бородкой, был вооружен посохом с мерцающим молочно-белым камнем. Все его лицо было испещрено рунной вязью. «Добро пожаловать в отряд некроманта!» — улыбнулся я и кивком подозвал Атаса и Бубума. «Надо бы ввести их в курс дела и посвятить план». Через полчаса мы поднялись в холл. Миша уже приехал и сейчас о чем-то беседовал с Игнатом, попивая из чашки травяной чай. Завидев нашу процессию, оба пооткрывали рты. Одно дело увидеть простейшую нежить, которая мало чем отличается от живого человека, а в свежем виде и вовсе неотличима. Другое — столкнуться в полумраке с измененными умертвиями и химерами. Тут уж зрелище не для слабонервных. И это они еще лично не видели в боевой форме. «Да, надо бы сделать для нежити отдельный выход, чтобы не выводить ее каждый раз через парадный. Иногда требуется соблюдать скрытность. Передайте, что у меня есть необходимость в отдельном входе для нежити, где-то на заднем дворе. Надо проложить тоннель от подвала, сделать стойло, а выход пусть будет рядом с семейным склепом. Да и для вашего города неплохо бы организовать отдельный вход». Кстати, нужно обязательно посетить склеп и познакомиться со своими родственниками. Заочно. А еще иногда в таких местах можно найти послание или неожиданный подарок. Мне все же следует побольше покопаться в своих корнях, узнать, кем был на самом деле отец и кто в действительности повинен в его смерти». «Будет сделано, Грыша, царь!» а Та сдал знак помощнику, и тот в припрыжку побежал обратно в подвал. «К утру будет готово. У города под дворцом уже есть свой вход. Я покажу, как, пожелайте». Уже дойдя до середины холла, я увидел сидящего на ступенях Егора. Он как раз проверял узлы арбалета, когда в свете камина появились мы. Парень вздрогнул, но сразу же взял себя в руки. Юрий Степанович прислал с донесением. «За порядком следят огла и борода. В селе все в порядке. До темна пришло 42 человека. Все беженцы. Сейчас ворота закрыты. По периметру посты и патрули». «Ого!» «И это только начало. Завтра будет продолжение. Плюс пойдут переселенцы. Такого резкого роста населения я не ожидал. Часть из них, безусловно, может уйти дальше, но таких будет меньшинство». «О нападавших что-то известно?» «Вся разное, говорят, но в среднем рассказывают о 12-30 бандитах и двух магах». «Да». Стоило для нежити, надо было заказывать сразу два. Я недвумысленно посмотрел на Атаса. Коротышка кивнул и повернулся к спуску в подвал, откуда уже бежал посланец. Тот поймал взгляд предводителя и, не сбавляя оборотов, отправился на второй круг. Да, с донесением информации у них все в порядке. Хорошо. Я принял отчет и повернулся к Краснову. «Через десять минут выезжаем в имение барона Казанцева. С собой только холодное оружие. Игнат и Коля остаются здесь. Выставьте в охранение простую нежить. Остальные со мной. Миша, умертви в багажник и накрыть брезентом». Игнат вдруг заморгал и выставил перед собой пальцы, будто потерял зрение. Э -э -э -гриша! «Что такое?» «Тут перед воротами машина какая-то остановилась». «Две даже. Люди выходят. Вроде с оружием. Посмотришь?» «Неужели не успели?» «Жалко, конечно, Казанцева, но без подготовки я бы вряд ли чем помог. Я снял с шеи Игната амулес лежение и быстро нацепил на себя. вяземский придурок! Ты что здесь забыл?»